Глава девятая. «Ты прогуляла собрание», — голос у Зои Смирновой зазвенел от негодования. «Почему ты не пришла вчера вечером, Лида? Ты же обещала». «Разводилась я, уж извини», — буркнула я. «Черт, забыла». «В смысле разводилась?» — удивилась она. «Что ты выдумываешь? Вы заявление давно подали, я помню». «И что, только сейчас вас развели?» «Да нет. Горшков заявление потом забрал, так что не развели еще», — вздохнула я. Ты меня совсем запутала! пожаловалась Зоя и подошла к окну. Ужас какой, у тебя же фикус бедненький, совсем засох. Так развели или нет? Еще нет, покачала головой я и взвесила очередную пачку бумаг в руке. Черт, многовато опять и набросали. Я вчера домой к горшку ходила, чтобы он заявление заново написал. Э, вы на как? вытаращилась Зоя и принялась поливать фикус из алочкиной вазы с пожухлыми цветами. Вот ты героическая элитка, я бы ни в жизнь не поперлась к свекрови в кубло, особенно за разводом. Это же верная погибель вплоть до руку прикладства. Я тяжко вздохнула. Эх, Зоя даже не представляла, насколько она сейчас была близка к истине. Расскажи, прицепилась Зоя с горящими глазами. Как ты с ними повоевала? Я только раскрыла рот, как дверь распахнулась и вошел Иван Аркадьевич. Его давно не было видно. Недели через полторы после той проверки он ушел в отпуск. «Развлекаетесь в рабочее время?» — вроде как дружелюбно спросил Иван Аркадьевич. Но Зоя мигом дезертировала из кабинета, бросив и фикус, и меня, предательница. «Да нет», — развела я руками. Зоя ругать приходила, что я собрание пропустила вчерашнее. «Это где пропаганда по Олимпиаде?» — уточнил Иван Аркадьевич и покачал головой. «Нехорошо, Лидия Степановна. Собрание посещать надо, тем более кандидату в члены партии». «Виновата», — покаялась я, правда, без особого раскаяния. «Как тут дела обстоят?» — задал главный вопрос Иван Аркадьевич, немало не купившись на мой условно виноватый вид. «Да нормально все, ответила я, вроде бы. «Нормально?» — с каким-то непонятным веселым задором переспросил он, пристально взглянув на меня. «Нормально, говоришь?» «Ну да», — протянула я и для убедительности похлопала ресницами. «Что-то мне его поведение не сильно понравилось». Но выяснять не стала. Захочет, сам расскажет. Это же он специально сейчас туману напускает, чтобы я выспрашивать начала. А он за это с меня что-то требует. Знаем, проходили, еще в той прошлой жизни. В общем, промолчала я. А после обеда я отпросилась с работы. И сейчас бежала по оживленному проспекту в институт сдавать документы. Иван Аркадьевич мое решение поступать педагогически решительно осудил, так как в этом случае целевое направление мне было не положено. Закон такой. В мою способность поступить самостоятельно Иван Аркадьевич категорически не верил. Да и я, кстати, тоже сильно сомневалась. Но душа требовала, и я повелась, так сказать, действовала по зову сердца. Кузница высококвалифицированных советских педагогических кадров располагалась в старом графском особняке, выполненном в легкомысленном стиле рококо. Поежившись под неодобрительными взорами бородатых мраморных титанов, которые мало того, что дресс советского учителя отнюдь не блюли, так вдобавок были плотно окружены гроздьями глазадых хирувимов и нахально выставляющих на показ свои бубенцы серафимов. Очевидно, во всем этом был какой-то высший идеологический смысл. Я не уловила. Или же всем было пофиг. Тем не менее, толкнув массивную дверь, я очутилась в святая святых». По ушам ударил веселый и суетливый шум. Здесь царили азарт и молодость. Все куда-то бежали, торопились, переговаривались и были ужасно заняты. Понять что-то в той суматохе было невозможно. Никаких табличек или информационных баннеров в помощь абитуриентам не предлагалось. Я поймала за рукав какого-то тощего прыщеватого очкарика и пыталась узнать, где тут находится секретарь приемной комиссии. Очкарик пробормотал что-то невразумительное. Его кадык укоризнен дернулся, и он махнул рукой вроде как влево. Я доверчиво пошла, куда послали, но в результате долгого и путанного пути вышла к лабораториям. Во всяком случае, оттуда сильно несло химреактивами. В подтверждение моей версии распахнулась дверь одного из кабинетов, и оттуда выскочили две девушки в белых халатах, в разноцветных химических пятнах и с дырками от кислот. Одна тащила в ведре толстого кролика с измазанными зеленкой ушами, вторая бежала за ней с тетрадкой и что-то критически выговаривала. На меня они не обратили решительно никакого внимания, и мой окрик проигнорировали или не услышали. Пришлось возвращаться тем же путем. Дойдя до знакомого в я повернула вправо. Поплутав в суматохе по коридорам, я наконец-то нашла секретаря, которому полагалось сдавать документы». Перед обитой черным дерматином высокой строгой дверью, украшенной крупными латунными заклепками, стояла небольшая стайка робеющих юношей и девушек, большинство очень деревенского вида. Все они были не сильно моложе Лиды Горшковой, и я сделала вывод, что это будущие заочники, и мне именно сюда». Будущие заочники по очереди боязливы с опаской заходили в кабинет. В руках они держали бумажки. Когда подошла моя очередь, я тоже вошла в заветную дверь и поздоровалась. «Здравствуйте», — утомленно ответила мне дама, сильно средних лет, в роговых очках с толстыми стеклами и блузке с высоким глухим воротничком, украшенным жабо. «Документы давайте». Я протянула свою стопочку. Дама ловким движением пролистала ее и с задумчивым видом остановилась примерно на середине. «Спортом каким занимаетесь?» — вяло поинтересовалась она, что-то отмечая в увесистом гроз сбухе. «Зарядку по утрам делаю», — чистосердечно призналась я. «Приседания и наклоны?» «Ясно», — равнодушно буркнула дама и продолжила листать мои бумаги. «Где работаете?» «В депо рельс, в конторе», — дисциплинированно ответила я. А в педагогический зачем поступаете?» Ее брови и ниточки неодобрительно подпрыгнули. «Я предложила новый способ оценки профессионального выгорания работников у нас на производстве. Для последующей коррекции. Анкеты уже собраны, но для обработки и правильной интерпретации необходимы знания психологии. А где, как не в нашем пединституте, ее изучают?» – отторобанила я заранее заготовленный ответ. «Хм...» Поправила очки дамы и продолжила флегматично листать. «У вас есть рационализаторские предложения?» И брови ниточки поползли вверх, на этот раз одобрительно. «Да», — скромно сказала я. «Однако», — интерес дамы поднялся на градус выше. «А на какой факультет вы хотите поступать?» «На начальное образование или на дошкольное?» — бодро ответила я. «Железнодорожный техникум». «И аттестат стройками, вздохнула дама. «Вы уверены?» «Да», — кивнула я. «Я готовилась». «Ладно», — сказала дама и задумалась. Я молча ждала, что она скажет. «Смотрите, Лидия, наконец изволила поднять глаза на меня дама. На дошкольный в этом году самый большой конкурс. Вы же, я надеюсь, в курсе, что у нас по районам через год открывают восемь детских садов и потом еще пять. И спрос на воспитателей повышен». Большинство идет по целевым направлениям, и у них педстаж. Вы можете не поступить, честно вам говорю. Теперь, что касается началки. У нас чистого начального нету. Есть четыре группы. Начальная с музыкой, начальная плюс изо, начальная плюс физкультура и начальная плюс филология. Со спортом все понятно. А с рисованиями с музыкой у вас как? Дипломы или грамоты есть? Музыкальные школа, художественные? Победы в конкурсах? Я зависла. Как рисует Лиды Горшкова, я вообще не знала. Я сама в той жизни могла нарисовать только котика, да и то схематично. С пением у Лиды связан только почти бывший супруг. Поет ли сама Лида, проверять не хотелось. Грамот точно нету. Выходит, остается мне только филология. Филология, осторожно сказала я и просительно посмотрела на даму. «Это филология для начальных классов», — уточнила дама на всякий случай. «Но вы же понимаете, что и здесь тоже нужны подтверждающие документы. Это не обязательно, но у вас диплом с тройками. Вы стихию, может, публиковали рассказы». «Я веду колонку для женщин в нашей газете», — обрадовалась я. «Могу принести характеристику». «Так это вы?» — разулыбалась дама. «А я читаю эту рубрику, читаю. Очень интересно». Я тоже улыбнулась. «Вот что», — сказала дама серьезно. «Я принимаю документы, пишите заявление. Вот образец. А рекомендацию из газеты и обязательно все вырезки со статьями приносите. К примеру, завтра. Лучше в это же время». Я обрадовалась, что все так хорошо разрулилось. «Почему-то в том, что я поступлю без проблем, я теперь была уверена почти на сто процентов». Кроме того, я скажу Мире Соломоновне, это наш педагог по общей психологии, доктор наук, профессор, что у вас есть рац предложением и конкретный интерес к психологии. Думаю, ей будет любопытно, тем более она председатель экзаменационной комиссии. Сообщила мне дама. Спасибо большое. Восхитилась таким удачным решением я. И вот еще и аккуратно положила на стол перед милой дамой четыре брусочка разных сортов мыла, все в новой упаковке, отпечатанной у Ивана Тимофеевича в типографии. «Что это? Вы что?» — Изобразила возмущение дама, но глаза блеснули радостно, и она мыло сцапала и принялась рассматривать. «Это...» «Опытный образец», — невозмутимо ответила я. «Раз вы интересуетесь моей рубрикой в газете, то просто обязаны попробовать это мыло-скраб. Для статистики нужно». «Ну, раз для статистики...» Благодарно протянула дама с жадным интересом, рассматривая презент. «Жду вас завтра, Лидочка». Домой я летела окрылённая. «Ужасные у тебя соседи, Лидия». Возбужденно заявила мне Рима Марковна, когда я вошла на кухню. «Кто?» — удивилась я. «Странно. Из всех соседей, в принципе, только Наталья любила ввернуть крепкое словцо. Да старушки-веселушки порой проявляли чересчур неуемное любопытство. А так-то остальные вроде очень даже все приличные. Хотя, может, Вадик что-то учудил? Ну, музыку там громко слушал или торопился, бежал и не поздоровался. «Да кто же?» — повторила я встревоженно. «Нора Георгиевна!» Осуждающе покачала головой Рима Марковна и со стуком поставила передо мной на стол тарелку с источающими божественный аромат голубцами. Что случилось? Мы разругались, торжественно сообщила Рима Марковна и неодобрительно поджала тонкие губы. Навсегда. Я только вытрещилась, не знаю, что тут сказать. Ты представляешь, Лидия, Это странная женщина, сказала, что проза Бальмонта вялая и напыщенная. Слишком громко и отчетливо сообщила Рима Марковна мне, почти высунувшись в открытое окно и повернувшись ко мне спиной. «Ихистухис!» «Я все слышу!» Мгновенно прокричала с балкона третьего этажа Нора Георгиевна. В засаде она там сидела, что ли? «Лидия Степановна, если ваша соседка не в состоянии осмыслить семантических границ его провальной риторики, то и не надо делать такие заявления перед приличным обществом». Я тихо хрюкнула, вспомнила популярный в моем времени анекдот. Сидели, выпивали. Драка началась после слов, семантика и тюдности в прозе Пришвина неоднозначно. Блин, если бы я только знала, чем это все обернется. «Безликий наборщик он!» Продолжала на весь двор оглушительно добиваться справедливости Нора Георгиевна с негодованием. И проза его, и поэзия. Вы только послушайте, Лидия, и сами убедитесь. Завес пурпурных трепет издавал, как будто лепит, трепет, лепит, наполнявший темным чувством сердце мне. А как же тогда это? Как? Вскричала обиженная Рима Марковна, решительно перебивая соседку самым невоспитанным образом. И вдруг, перейдя практически на кларатурное сопрано, громко и заунывно продекламировала. «Звук зурный звенит, звенит, звенит, звенит!» Куда там звук зурный дозвенел, я не дослушала, так как раздавшийся звук дверного звонка прервал вечер томных мадригалов и высокой поэзии. С невероятно радостным облегчением я бросилась к входной двери открывать, и тут моя улыбка угасла. В дверях стояла Юлия Валеева со смущенным видом и с чемоданчиком, и она держала за руку Светку.